Когда она улыбнулась, я обнаружил у нее клыки. В детстве они были незаметны. Бои, ты выглядишь как человек!» — сказала она. «Приходи как-нибудь навестить меня в диком лесу». Повинуясь порыву, я наклонился вперед. Наши губы встретились в зеркале — Кем бы она ни оказалась, мы были друзьями. — Ответ, — повторила Ранда, — лежит перед тобой. Навести меня. Зеркало покраснело и подернуло с дымкой. Часовня в комоде ничуть не изменилась. Я закрыл ящик и отвернулся. — прогули Зеркала слева, зеркала справа, и в них лишь я. Затем... Ну-ну, племянничек, обескуражен, как обычно. Его глаза были насмешливы и мудры, волосы рыжие, как у его сестры Фионы или покойного брата Бренда, или у Люка, если на то пошло. «Блейс!» — сказал я. «Что за чертовщина здесь происходит?» «У меня есть остаток от послания Делвина», — сказал он, залезая в карман и протягивая мне руку. «Вот...» Я сунул руку в зеркало и взял еще один спикард, подобный моему. «Это тот, о котором говорил Делвин», — пояснил дядя. «Ты никогда не должен носить его». Несколько мгновений я рассматривал кольцо, наконец поинтересовался — Что ж мне с ним делать? Положи в карман. Когда-нибудь может пригодиться. Откуда оно у тебя? Когда Мендер оставил его, я подменил его на то, что носишь теперь ты. Да сколько же их в конце концов? Девять ответил Блейз. «Полагаю, ты о них знаешь все?» «Более, чем остальные». «А не знаешь ли ты, где мой отец?» «Нет, но ты знаешь. Твоя подружка с кровожадными вкусами сообщила тебе, «Загадки!» «Все же лучше, чем полное отсутствие ответа, — отозвался дядя. Затем он исчез, и я последовал дальше. Немного погодя, все вокруг тоже пропало. Парение, чернота. Хорошо, так хорошо». Немного света проникло сквозь мои ресницы, я снова захлопнул их, но прокатился гром, и через какое-то время свет опять проник внутрь темные линии коричневых огромных роговых гребней, папоротниковые леса, Чуть позже проснула способность воспринимать и оценивать, и указала мне, что я лежу на боку, уставившись на покрытую трещинами землю между корнями дерева, тут и там усеянную клочьями травы. Я продолжал взирать, И вдруг сверкание, будто от вспышки молнии, и сразу громовой раскат. Казалось, земля дрогнула. Я услышал, как барабанят капли по листьям дерева, по капоту машины. Я вглядывался в самую большую трещину, что пересекала долину и свел воедино все, что знал. То было оцепенелое знание, истоки эмоций пока дремали. Издалека до меня доносились знакомые голоса, тихие разговоры, Еще я слышал стук ножей и вилок по фарфору. Мой желудок слегка оживился. Хорошо бы сейчас присоединиться к друзьям, но пока было так приятно лежать здесь, завернувшись в плащ, слушая слабый дождик и зная... Я вернулся к темной впадине своего внутреннего мира. Земля вновь сотряслась, на этот раз без молнии и грома, и продолжала трястись. Это рассердило меня, ибо мешало друзьям и родственникам, заставляя их повышать голоса в интонациях, напоминающих тревогу, а еще это расшевелило мой дремлющий калифорнийский рефлекс, в то время как я просто хотел лежать, развалясь, и смаковать свое новоприобретенное знание». «Мервин, ты проснулся?» «Да», — сказал я, резко садясь, быстро протирая глаза и проводя рукой по волосам. Оказалось, что призрак моего отца стоит передо мной на коленях и трясет меня за плечо. «У нас, похоже, проблемы», — сказал он с весьма далеко идущими последствиями. Джард, стоявший за ним, несколько раз кивнул. Землю еще раз тряхнуло, Вокруг полетели ветки и листья, запрыгли камешки, поднялась пыль, заметались клочья тумана. Рядом с тяжелой красно-белой тканью, вокруг которой сидели и закусывали люк, далт, коралл и найда, разбилась тарелка. Я распутал свой плащ. И поднялся на ноги, обнаружив, что пока я спал, кто-то снял с меня сапоги. Я натянул их. Последовал очередной толчок, и я оперся дерево. В этом проблема. Что-то большее готово сожрать, что-то меньшее? Призрак Корвина ответил мне недоуменным взглядом, затем сказал, «Когда я чертил путь, у меня не было возможности узнать все недостатки этой местности или предугадать, что здесь однажды может произойти. Если эти сотрясения расколят путь, возникнет проблема, возникнет множество проблем». Насколько я понимаю, тот спикард, что ты носишь, способен привлекать чудовищные источники энергии. Есть какой-нибудь способ заставить его остановить землетрясение? Не знаю. Никогда не пробовал ничего подобного. Выясни это побыстрее, хорошо? Но мысли мои... Уже закрутились вокруг зубцов спикарда, пробуждая каждый к жизни. Затем я ухватился за самый наэлектризованный, энергично привлек его, заполнив всего себя, тело и разум энергией. Зажигание. Нейтральный ход я на водительском сидении направляю в чрево земли силовые линии из спикарда. Долго и далеко простирался я в поисках преобразующей метафоры ко всему, что мог обнаружить. Пробираясь с берега в океан, Волны щекотали мой живот, мою грудь, пальцами ног я ощущал камни, пряди водорослей, время от времени камешки скользили, ударялись, а соседние плавно опускались на дно, одна и не разглядеть глазами, но я видел камни видел обломки кораблекрушений в покое и в движении, видел так ясно, как если бы дно было полностью освещено, и вот я ощутил, прочувствовал свой путь в вглубь земных пластов, Будто ощупывая скалы лучом прожектора, Пробуя одно за другим напряжение, и Изостатические поцелуи гор под землей, Замедленно чувственное движение земной коры, Ласкающие плоть минералы в темноте потаенных мест. «Вошел...» Скала плавно скользнула в сторону. Мое тело следом. Я углубился в заветную щель и стремительно нес со скользким туннелем, изливая вперед жар, расщепляя скалу, пробивая новые ходы наружу, наружу. А оно пришло... Этим путем я пробился сквозь стену камня. Еще одну, еще! Я не был уверен, что именно так можно отключить стихию, но только так я мог попытаться. Именно так, будь оно проклято, именно так, я пробрался еще к двум каналам третьему К четвертому легкая дрожь сотрясала землю. Я открыл следующий канал. Внутри моей метафоры скалы под водами успокаивались. Чуть погодя утихла земная дрожь. Я вернулся к месту где впервые ощутил скольжение, теперь спокойному, но все еще напряженному. Ощути его, внимательно прочувствуй, задай вектор, следуй к точке исходного напряжения. Нет». Это лишь точка соединения векторов. Проследи их, и опять новые точки соединений проследи. Открой больше каналов. Следует изобразить всю структуру напряжения, запутанную как нервная система. Должна постигнуть разумом всю сеть, «Следующий пласт, возможно ли это? Быть может, своими топографическими нежностями я пытаюсь соблазнить бесконечность? Заморозь структуру, упрости задачу!» «Игнорирую все, что лежит за пределами кайнозоя. Направляйся к следующей точке соединения. Здесь какие-то узлы. Хорошо. Теперь вовлечена и тектоническая плита. Лучше приложим усилия для следующего прыжка». «Нехорошо». Слишком велика картина, чтобы удержать в памяти с бросим Да, и так основные линии в общих чертах изображены. Векторы распространения обозначены почти до тектонической плиты. Сила сжатия меньше, чем сила растяжения. Почему? Дополнительная точка ввода вдоль второго вектора перераспределяющего давления. «Берлин, с тобой все в порядке?» «Оставь меня в покое», донесся до меня собственный ответ. «Еще напрячься, ввести источник внутрь, ощущая признаки прохождения, то, что предстало передо мной». «Вогрус!» «Я открыл еще три канала, сосредоточился в этой области, начиная разогревать ее. Вскоре треснули скалы, чуть позже расплавились. Заново созданная магма потекла по линии разлома. В точке, откуда происходила низвергающая сила, образовалось свободное пространство назад, Я отозвал свои щупы, захлопнул Спикарт. «Что ты сделал?» — спросил меня призрак отца. «Я обнаружил место, откуда Логрус направлял подземные удары и переместил его. Теперь там небольшая пещера. Если она обвалится...» Это еще больше ослабит давление. Итак, то положение стабилизировано, по крайней мере, сейчас. Мне неизвестны пределы возможностей Логруса, но ему придется прокладывать новую трассу, чтобы добраться туда, а потом еще все тестировать, учитывая, что ему надо отвлекать силы на наблюдение за путем. Да, это его задержит. И так ты выиграл передышку, произнес призрак отца. Правда, следующим против нас может двинуться путь. Может, кивнул я. Я всех и перенес сюда, потому что думал, что здесь мы будем защищены от обеих сил. Надеюсь, игра стоит свеч. «Ну хорошо», — сказал я. «Настало время выдать им парочку раздражающих факторов». Я посмотрел на призрак моего отца, стража этого места. «Я знаю, где находится твой двойник из плоти и крови», — сказал я ему. «И приступаю к его освобождению!» Сверкнула молния, внезапный порыв ветра вскинул опавшие листья, взболтал клочья тумана. «Я должен сопровождать тебя», — промолвил призрак. «Зачем?» — Разумеется, у меня есть свой собственный интерес. — Ладно. Вокруг грохотало, и новый порыв ветра раздул туман. К нам приблизился Джард. — Думаю, началось, — сказал он. — Что? — спросил я. — Поединок сил. Долгое время путь сохранял преимущество, но когда люк повредил его, а ты похитил невесту камня, нарушилось вековечное равновесие, баланс качнулся в другую сторону. Тогда Логрус решил атаковать, задержавшись лишь для попытки повредить путь Корвина». «Если только Логрус просто не испытывает нас, — сказал я, — а это просто не буря!» Пока мы беседовали, зарядил мелкий дождик. Я пришел сюда и думал, что это единственное место, которое... Никто из них не затронет в перипетии их войны, — объяснил Джарт. Я предполагал, что ни тот, ни другой не пожелает расходовать здесь энергию, необходимую для нападения или защиты. Возможно, это рассуждение по-прежнему верно, — сказал я. Просто в виде исключения. Мне захотелось... «Оказаться на побеждающей стороне», — продолжал он. «Меньше всего меня волнует, кто прав, кто не прав. Это все равно спорные понятия. А я ради разнообразия хочу быть с теми парнями, которые выигрывают». «О чем ты думаешь, Мерль? Что собираешься делать? «Мы со здешним Корвеном направляемся во владение хаоса, дабы освободить моего отца», — сообщил я. «Затем мы собираемся решить то, что нуждается в решении, а после жить счастливо!» Жарт покачал головой. «Я никогда не мог понять, то ли ты дурак, то ли есть оправдание твоей самонадеянности. Хотя каждый раз, когда я приходил к выводу, что ты дурак, это дорого мне стоило. Он поднял взор на темное небо, смахнул капли с лица. Я действительно перегорел. Ты все еще можешь стать королем хаоса. Нет, сказал я. И ты наслаждаешься неким особым родством силами. Если так, то я и сам того не понимаю. Неважно, сказал Джарт. Я по-прежнему с тобой. Я подошел к остальным, крепко обнял корол. Я должен вернуться во владение. Охраняйте путь. Мы вернемся. Небо расцвело тремя яркими вспышками. Ветер, сотряс дерево, я отвернулся, сотворил в воздухе дверь и вместе с призраком Корвина шагнул в проем. Глава двенадцатая. Так я попал во владение хаоса, проникнув в искривленное пространство скульптурного сада. Где мы? — осведомился мой отец-призрак. — Своего рода музей, — ответил я, — в доме моего отчима. Я выбрал его из-за мудреного освещения и обилия укромных мест. Корвин изучил некоторые фрагменты, располагающиеся на стендах и на потолке. «Чертовски удобное место для перестрелки», — заметил он. «Надо думать». «И здесь ты рос?» «Да». Ну и каково? А я не знаю, не с чем сравнить. Было и хорошо, одному и с друзьями, а бывали и плохие времена, как у всякого ребенка. Так это пределы совала. Я бы хотел показать тебе тут все, каждый из закоулок, Возможно, когда-нибудь я смотрелся по сторонам, надеясь увидеть призрачное колесо или кергму. Как бы не так. Наконец, мы прошли в коридор, приведший нас в зал гобеленов, откуда вел путь в нужное мне место, соединенное переходом с галереей металлических деревьев. Но прежде я услышал голоса как раз оттуда, куда мы направлялись. Мы затаились в комнате. Здесь находился скелет бармаглота, раскрашенный оранжевым, голубым и желтым, стиль ранней зауми. Говорящие приближались. В одном из них я сразу же узнал своего брата Мендора, Другого только по голосу определить не смог, но, исхитрившись подглядеть, когда они проходили мимо, я узнал лорда Бенсеза, верховного жреца-змея, Что говорит от имени Логруса, чтобы разок привести полный титул? В дурном романе они остановились бы у дверей, и я подслушал бы их беседу, поведавшую мне обо всем, что нужно знать. Проходя мимо, они замедлили шаг. Значит, так... «И будет?» — сказал Бенсес. «Да», — ответил Мендер, — «вскоре». И они прошли, и дальше я не смог различить ни слова. Я вслушивался удаляющиеся шаги, пока те дни утихли, потом подождал еще немного, Я мог бы поклясться, что услышал тоненький голосок сюда, сюда. Слышал сейчас что-нибудь, прошептал я. Не. -а». Тогда мы ступили в проход и повернули направо. Двигаясь в противоположном от Мендерас Бенсазом направлении, и тут я ощутил какое-то жужжение у левого бедра. Думаешь, он где-то поблизости? Спросил призрак Корвина. Пленник дары. И да, и нет, сказал я. Ой! Будто. Это раскаленный уголек впился в ногу. Скользнув в первую попавшую нишу, где в янтарном гробу лежала мумифицированная дама, я сунул руку в карман. Я понял, что это такое, едва нащупав предмет, который сразу попытался завести всевозможные философические рассуждения, на которые у меня сейчас не было ни времени, ни желания, а потому я обошелся с ними освещенными веками манером, отложил в долгий ящик. Это был Спикарт. Горяченький. Он лежал у меня на ладони. Почти сразу маленькая искорка проскочила между ним, «И тем, что я носил на пальце, последовала бессловесная связь, цепочка мыслей, образов, ощущений» побуждающих меня отыскать Мендера и прыгнуть к нему в лапы для подготовки моей коронации в качестве следующего правителя владений хаоса. Теперь было ясно, почему Блейс запретил мне надевать эту штуку. Без посредничества моего собственного спикарда его предписания, возможно, были бы, Непреодолимый я использовал свой, дабы запереть этот, воздвигнув крошечную изолирующую стенку. «Теперь у тебя два чертовых кольца», — заметил призрак Корвина. Я кивнул. «Знаешь о них что-нибудь неизвестное мне?» — спросил я. «То есть...» «Хоть что-нибудь о них знаешь?» Он покачал головой. «Лишь то, что это порождение изначальной силы,